Глава 14. Снаряд. Я никогда бы не смог презирать Волкова, что бы он там ни там не сделал, как бы ни поступил. Я не мог не разозлиться на него, не обидеться как следует и мечтал только об одном, чтоб он наконец принял меня, пустил куда-то, куда и котьку деревянка, а меня всё нет и нет. Но как он мог принять? Он же не записывал ни в какие списки. Не распоряжался куда-нибудь впустить или выпустить. Я даже не мог бы к нему попроситься, если бы решился по-честному. — Чего тебе? — спросил бы он. — И правда. — Чего мне от него надо? Были бы мы в ссоре, тогда проще всего предложить помириться. Но он же со мной говорил и играл, и ходил повсюду. Даже как я его спасал в детском саду, вроде забыл. Но все равно я чувствовал по разным мелочам, что он меня куда-то не принимает. то он переставал говорить с Котикой, если я подходил, или мог долго слушать меня, мои лучшие рассказы, которые всем нравились, смотреть мне в лицо и потом потрясти головой и сказать, извини, я тут задумался и ничего не слышал, ты расскажешь в другой раз, хорошо? Или сам начинал мне что-нибудь сочинять, потом вдруг спохватывался и говорил, а, ладно, давай лучше в ножички, будь то он не предвидел от меня никакого интереса, будь то знал заранее, чего от меня можно ожидать, И я каждый вечер, лёжа в кровати, смотрел в тёмный потолок и думал, что бы мне такое выкинуть или сказать, чтобы доказать ему наконец, чтобы он увидел и понял, я ценюл меня, но не мог придумать ничего, кроме разных мелких хулиганств, вроде разрисовать кого-нибудь во сне зубной пастой или закинуть на крышу чьи-то трусики. Он на этому никогда не смеялся. Потом я уже дошёл до того, что начал за ним следить. Я делал это без всякой цели. Часто даже не хотел, но невольно высматривал, где он сейчас и что делает, и нельзя ли к нему будто случайно подойти и сделать что-нибудь вместе. Но даже если вместе было нельзя, я все равно продолжал незаметно следить за ним. Мне все про него было интересно, что бы он ни делал. Вот утром все бегут к умывальникам, и он бежит босиком в толпе, тянет сам себя за шею полотенцем и, И тут же сам себе упирается. Или сидит один за столовой, думает о чём-то на бедонах из-под молока, где у него было место для одиночества. Подложил себе тебитейку, и никто никто ему не нужен. Или идёт по лесу с Региной Петровной, и она ему что-то серьёзно объясняет, а он говорит: "Вы так думаете?" "Да", отвечает она. "Я думаю именно так". "И я", говорит он, "я тоже буду теперь так думать. Вы меня убедили". и у меня он никогда не спрашивал, что я думаю и чего хочу. Ему это с самого начала заранее было безразлично. Однажды я выследил его в лесу на вырубленной поляне. Он стоял, задрав голову среди пеньков, подбрасывая черничины по одной и ловил их ртом, класал на лету зубами. Потом начал ловить ухом. Потом что-то услышал и пошел в сторону шоссе. Я незаметно пошел за ним. По пути он всё трогал, что было в лесу, вырывал травинки, наматывал их на палец и пытался согнуть, но замотанный палец не сгибался. Теперь и я слышал явно не лесной шум и крики. Мы подошли к шоссе и в просвете увидели небольшую толпу чудиков из младшего отряда. Они окружили какое-то место на булыжниках, топтали его ногами и колотили палками. Их расставил один с забинтованным горлом и кричал: "Камнем трахну, камнем пустите, дайте я его камнем". "Эй, что вы там?" спросил Волков, подходя к ним на цыпочках и заглядывая с вытянутой шеей. "Да снаряд нашли", ответил забинтованный и снова полез в середину. "Стой!" закричал Волков. "Вы что? Прочь, говорю, дикари, самоубийцы малолетние, далой Он принялся их растаскивать, но они не поддавались, упирались изо всех сил и продолжали колотить. Они были хоть и маленькие, но уже очень нахальные и решительные. Если толпой, то никому не подчинялись. Волков протиснулся между ними и подхватил снаряд на руки, но они вцепились в него, ломали ему пальцы, кричали и плакали, чтобы он отдал. "Не ты нашёл, не ты нашёл", кричали они. Так до он вырвался и бросился бежать. Я тоже выскочил на шоссе и побежал за ними, а чудики прямо озверели, и я цеплял их от Волкова, ставил под ножки, расшвыривал, делал с ними все, чего нельзя делать с маленькими. Нам в спину стукались пальцы и шишки, неслись крики погони «Не ты насол! Не ты насол!» А мы мчались по булыжникам, потом свернули в незнакомый лес, выбежали на луг с крохотными коровками вдалеке, и тут Волков вдруг... оглянулся и закричал на меня «Стой там! Не подходи!» И сам тоже остановился. Мы стояли теперь в шагах в тридцати друг от друга, облизывались, вытирали пот и громко дышали. — Ты что? — крикнул я. — Брось его сейчас же. Он замотал головой и ничего не ответил. Он прижимал снаряд, как полено, а рубашка его была вся в раздавленной чернике и с оторванным карманом. Я видел, что ему теперь страшно пошевелиться — Лицо у него тряслось, точь-в-точь точь, как у мальчишки со змеёй в том фильме. Волков. "Но ну чего ты, Волков?" позвал я. По нему же пал, как они колотили. Он что-то сказал, но я не расслышал. "Чего?" ны кричит так, повторил Волков. "Там всё теперь на волоске. Уходи, пока не поздно". "Я не уйду. Без тебя я не уйду, слышишь? Идём вместе". Он снова замотал головой и глотнул, но ничего не смог выговорить. Снаряд был ржавый и с острым носом. Я представлял себе, как раздастся взрыв, потом эхо от взрыва, и снова станет тихо-тихо. Ничего кругом не изменится, ни в лесу, ни в поле с коровами, ни в лагере, а нас уже не будет. Это было не страшно, но очень удивительно. Скажи, боярская, Пустина не думает, крикнул Волков. Я не нарочно. Волков! завопил я. Кончай Волков, кинь его в сторону и упади. Прошу тебя. Или положи и быстро уйдём. Он не успеет. Беги скорее, сказал Волков. Он уже тикает. И тогда я повернулся и с криками: "На помощь! На помощь!" бросился обратно в лес. И вот мы стоим за деревом, я и Регина Петровна, и смотрим в поле, где виднеется одинокий волков в тебетейке и со снарядом в руках. А к нему от нас быстро идёт Каментерн Сергеевич и на ходу подбадривает его какими-то возгласами и командами вроде: "Смирно, держись, пятки вместе, носки врось, не бойся". Регина Петровна в отчаянии кусает себе губы и пальцы. А свободной рукой прижимает меня к дереву, будто хочет спасти хотя бы меня. Я смотрю из-под её руки и вижу, как они встречаются там вдали, и Каментерн Сергеевичу осторожно отнимают у Волкова снаряд. Уходи, показывает он ему в нашу сторону. Волков идёт к нам. Лигина Петровна выбегает к нему навстречу, тащит в лес в укрытие. И тут накидывается, дергает его и обнимает, вытирает лицо, заглядывает в глаза, в рот, в уши, не верит, что Волков цел, что все у него на месте. Незаметно подходит Коминтерн Сергеевич. Он подкидывает в руках снаряд и успокаивает нас издалека. — Не бойтесь, не бойтесь, — говорит он, — из него взрывчатка давно уже вынута. Одна оболочка осталась, чистый металл. Тут на меня от радости и облегчения нападает дикий смех. Я хохочу, прыгаю перед Волковым, кривляюсь и кричу. Ха-ха! Тикает на волоске. Передай боярской, что сейчас взорвётся. Кто же там тикал, а? У-ха-ха! Умираю. И тогда Волков закрывает лицо руками и бежит в лес. Арегина Петровна за ним. А я смотрю им вслед, И мне всё ещё кажется, что всё обошлось и ничего страшного не случилось.